августа 3. Ангельчик мой Варвара Алексеевна, спешу вам сообщить. Жизнёночек вы мой, что у меня надежды родились кое-какие. Да позвольте, дочечка вы моя, пишете, ангельчик, чтоб мне займов не делать. Голубчик вы мой, невозможно без них. уши мне-то худо да и с вами-то чего доброго что-нибудь вдруг да не так ведь вы слабенькие так вот я к тому и пишу что заняться непременно нужно ну так я и продолжаю замечу вам Варвара Алексеевна что в присутствии я сижу рядом с Емельяном Ивановичем это не с тем Емельяном которого вы знаете этот так же как и я титулярный советник и мы с ним во всём нашем ведомстве чуть ли не самые старые коренные служивы он добрая душа бескорыстная душа да не разговорчивый такой и всегда настоящим медведем смотрит зато деловой перо у него чистый английский почерк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 Я опять к нему с тем же, а он мне: "Заклад у вас есть?" А сам уткнулся в свою бумагу, пишет и на меня не глядит. Я немного отарапел. "Нет, говорю, Пётр Петрович, заклада нет". Да и объясняю ему, что вот, дескать, как будет жалование, так я и отдам, непременно отдам первым долгом почту. Тут его кто-то позвал. Я подождал его. Он воротился, да и стал перо чинить, а меня как будто не замечает. А я всё про своё. Что, дескать, Пётр Петрович, нельзя ли как-нибудь? Он молчит и как будто не слышит. Я постоял, постоял, ну, думаю, попробую в последний раз. Да и дёрнул его за рукав. Он хоть бы что-нибудь вымолвил. Очинил перо, да и стал писать. Я и ай, а ташёл. Они маточка, видите ли, может быть и достойные люди все, да гордые, очень гордые. Что мне? Куда нам до них варенька? Я к тому вам и писал всё это. Емельян Иванович тоже засмеялся, до да головой покачал, затоб надёжал меня сердечный. Емельян Иванович достойный человек. Абешел он меня рекомендовать одному человеку. Человек-то этот варенка на Выборгской живёт, тоже даёт под проценты, четырнадцатого класса какой-то. И Миррян Иванович говорит, что этот уже непременно даст. Я завтра, ангельчик мой, пойду. А? Как вы думаете? Ведь беда не занять.